Что мне вещаешь о выкупах? Что говоришь ты, безумный? Так, доколе Патрокол наслаждался сиянием солнца, Миловать трое сынов иногда мне бывало приятно. Многих из вас полонил, и за многих выкуп я принял. Ныне пощады вам нет никому, Кого только демон в руки мои приведет под стенами Прямовой Трои».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 И трепещущий, руки раскинув, сел. Ахиллес же, стремительно меч обоюдный и сторгши, Ввыю ключа, И до самой ему рукояти меч погрузился во внутренность. Ниц он по черному праху лег распростершися, Кровь захлестала и залила землю. Мертвого за ногу взявши, В реку Ахиллес его бросил, И над ним, издеваясь, Пернатые речи вещал он. «Там ты лежи, между рыбами! Жадные рыбы в круг язвы Кровь у тебя нерадиво оближут! Не матерь наложит тело твое, чтобы плакать положит! Но ксан в быстротечной бурной волною Несет в беспредельное лоно морское! Рыба, играя меж волн,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 Посвящайте ему, как и прежде, валов несчетных, В волны бросайте живых, как и прежде, коней звуконогих. Все вы изгибнете смертью лютой. Заплатите вы мне друга Патрокла за смерть И ахейских сынов за убийство, Коих у черных судов без меня вы избили на сечах. Так говорил он.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 которого Аксий, широкотекущий, с юной родил Перебоею, а Кессоменовой — Черью, старшую. С нею поток сочетался глубокопучинный. Быстро Пелит устремлялся, а тот из реки напелида вышел двумя потрясающей копьями. Дух пианицу Ксанф возбуждал. Раздражался бессмертный за юношей красных, коих в пучинах его...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 По что вопрошаешь о роде? Я из пионии муж, Из страны плодоносной, далекой. Вождь я пионин, огромно копейных. Двенадцатый день мне светит соной поры, Как пришел я впрямо в утрою. Родоначальник мой славный, Аксий широкотекущий, Аксий водою прекраснейший недраземные паящий. Он пелегона родил, От него копьеносцы вещают, я порожден. Но сразися со мной, Ахиллес благородный!» Так он грозя говорил. И занес Ахиллес быстроногой крепкий свой ясень пилийский. Но дротами вдруг обоими сын пилигонов пустил. Копьеборец он был оборучный В щит Ахиллесов одним угодил... Но сквозь щит не проникнул дрот медножальный, Удержанный златом божественным даром. Дротом другим, близ локтя пронесшимся, ссадил десную. Черная кровь заструилась, И дрот по позади Ахиллеса в землю вонзился, Горящий насытится телом героя. Вслед пельон лес, размахнув прямолетный свой ясень,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 Из стремнины исторгнуть пылая, Трижды силы терял. Но в четвертый он раз лишь рванулся, Чая согнуть и сломить, И окидав убийственный ясень. Тот налетел, и мечом у надменного Душу исторгнул. Чрево Блеспупа ему разрубил, И из чрева на землю вылилась Внутренность вся, и ему захрипевшему Очи смертная тьма осенила».